Глава 17. На следующее утро Жиган отправился на своё прежнее место работы в автокомбинат. Надо было разобраться с документами. В отделе кадров его встретил лысый обрюзгший тип с физиономией отставника. Прочитав справку об освобождении, он с кривой физиономией вернул Жигану трудовую книжку и наровчато учительно сказал: "Нехорошо, молодой человек, Государство вас поило, кормило, учило, воспитывало, а вы? Что я? мрачно спросил Жиган. Виноват я перед обществом. Я свою вину искупил. Ошибаетесь, молодой человек. Да пошёл ты. Жиган забрал документы и, развернувшись, хлопнул дверью. Поскуда, с ненавистью думал он. Всю жизнь штаны в интендантском кресле портирал. Теперь тут сидит, жить учит. Он прямиком направился к Терентию. В дверь пришлось звонить минут 5. Так что Жиган уже забеспокоился, не случилось ли чего-нибудь с его старым другом. Наконец, за дверью послышались тяжёлые шаги, щёлкнул замок, показалась заспанная, взерошенная физиономия Терентия. "А, это ты", сказал он, потирая припухшую скулу. "Заходи. Ты когда домой пришёл?" Не помню, в 3 или 4 много выпил, как всегда. Прошли на кухню. Теренти поставил на огонь чайник. Мне бы сейчас топарик, сказал он зевая. Или рассольчика, да в доме ни хрена не осталось. Хлостяское жилище Теренти больше напоминало притон. Старая потёртая мебель, пустые бутылки на полу, на подоконнике, грязная посуда на столе и в умывальнике. Ты бы хоть бабу какую-нибудь себе завёл, сказал Жиган закуривая. Приходили тут всякие. Цыреньте покопался в пепельнице, выбрал сигаретку по длиннее, выхнул дымком. Ты думаешь, они так и рвутся порядок наводить? У них у всех на уме одно: выпить и в постель. А на этот сральник они внимание не обращают. Утром проснёшься, подруги уже нет. Хорошо ещё, если ничего из барахла не прихватит. Тебе кофе или чай? А что, у тебя есть кофе? Был где-то. Терентья стал рыться в кухонных шкафах. Вот, растворимый. Ладно, давай растворимый. Щенок этих из кабака не видел. Не, -а. если честно, то я после твоего ухода мало что видел. Сначала один гасил, потом, когда клиентов выпроводили, с Лосем пили. Он пацан нормальный, хотя и тупой. ты просто так зашел или по делу? По делу. Мы вчера насчет кооператива базарили. Ну, я согласен. Правильно. Терентий сполоснул пару кружек и налил в них кипяток из чайника. Кофе сам себе делай. То, что ты решился, это хорошо. В своем веселей будет. Конечно, это дело надо было бы отметить. Угомонись. Сколько можно отмечать? Не шуми, жиган. Я же просто так, для порядка. Пей кофе, я одевайся, пойдем к твоему шефу договариваться насчет работы. Ну ладно, нехотя сказал Терентий. Только при одном условии. По дороге зайдем куда-нибудь на пиво. Если я бокальчик не выпью, у меня потом целый день рути трестись будут. Такая перспектива не слишком улыбалась гигану, зная ему характер приятеля. Смотри, бля, буду. Один бокал и все. У меня ж сегодня вечером дежурство. Терентьс сдержал слово. В ближайшей пивной он ограничился одним бокалом. Заметно повеселев, Терентьс вышел на улицу, поймал частника и отвёз жигана на дальнюю окраину. Кооператив Мечта располагался в небольшом одноэтажном здании жёлтого кирпича с покосившейся вывеской: Расельхозтехника. Здание было окружено канавами, проржавевшими трубами, горками окаменевшего цемента, строительной опалубкой. Тут уже второй год ремонт собираются делать, пояснил Терентий. Но видно, руки не доходят. Как же вы тут живёте? спросил Жиган, пробираясь между завалами. А что? Нам нормально. Электричество есть, лампочки светят. Сортир правда не работает. А с другой стороны, на хрена он нужен? Кругом лес до да поля. Выходи, садись за любым кустом. Как же ты сюда добираешься? Далеко ведь. Шеф на машине подбирает. Правда, тачку приходится ставить возле дороги, а дальше пешочком и не станать. Жиган оглянулся. Никакой машины возле дороги не было. Может, мы рано пришли? Терентья глянул на свои дорогие наручные часы. Шеф в это время всегда на месте. В маленьком кабинете, больше похожем на склад, заваленный коробками и пакетами, сидел за столом высокий лысый мужчина с умным волевым лицом. "Рановато ты что-то сегодня, Олег", сказал он, отрываясь от вороха бумаг, лежавших перед ним на столе. "Дорого привёл. Хочет у нас работать. Я вам вчера про него говорил". Жиган поздоровался с шефом кооператива. "Константин Панфилов" Большаков Андрей Иванович. Шеф с не скрываемым любопытством рассматривал гостя. Так ты значит и есть тот самый герой-авганец. Жиган мельком глянул на Терентия, который тут же отвел глаза в сторону. Это он вам рассказал. А что, не правда? В Афганистане был, это правда. Боевые награды есть? Не заслужил? Небеда. За что сидел? Статья сто сорок восьмая. Водительские права есть? Никто не отбирал. Волгу, знаешь? Ездить приходилось. Починить сможешь? Я раньше автослесарем работал. Пьёшь? Как все. Это не ответ. Точнее, пожалуйста. Надо пью, не надо не пью. Такой ответ вас устраивает? Уже лучше. Терентий, который до этого помалкивал, неожиданно спросил: Андрей Иванович, а как же Коля? Шеф недовольно поморщился. Во-первых, Коля надо пить меньше. Во-вторых, он мне сегодня машину разбил. В общем, я его уволил. Не могу дальше терпеть. Волгу в мой гараж затащили. Я на работу сегодня пешком топал. Нормально всё получилось, с неуместной радостью воскликнул Терентий. Нет, Андрей Иванович, я в том смысле, что нужного человека к вам привёл. Это мы ещё посмотрим. охладил его энтузиазм большеков. Значит так, Панфилов. Кооператив у нас многопрофильный. Основной доход от производства пластмассовых изделий: расчёски, цветочные горшки, подставки для обуви, полки, да ещё кое-что. Закупаем гранулированное сырьё, перерабатываем, продаём. Арендовали небольшой цех, там работает 3 человека. Пока производство даёт основной доход. Расширяемся потихоньку. Недавно вот открыли ресторан Луна. Я слышал, вы там вчера побывали, пошумели? Так получилось. Большаков развёл руками. К сожалению, всех посетителей не обыщешь. Хорошо, что у меня с милицией связи налажены. Стрельба в ресторане это серьёзно. Андрей Иванович, эти уроды в Кабаке больше не появятся, сказал Терентий. Надеюсь, Олег, надеюсь. Они у меня в печёнках уже сидят. Да, вернёмся к нашим баранам. Я сам бывший военный, и мне такие люди, как ты, Константин, позарез нужны. Сам понимаешь, приходится оказываться в разных ситуациях. Предлагаю тебе должность моего шофёра, а по совместительству работу охранника. Получать будешь для начала, хмм, 350 рублей. Это без учёта премиальных. Между прочим, в армии такой оклад у майора устраивает Однажды ещё до армии Жиган услышал от одного умного человека дельную мысль: никогда не соглашайся на первое предложение, а если речь идёт о деньгах, поднимай верхнюю планку. "Я, конечно, не майор", немного подумав, сказал Жиган. "Но и мы не в армии", Большаков рассмеялся. "А ты, парень, не промах. Знаешь свою цену. Даю 500 и премию". "Годится". Большаков сунул руку куда-то под стол, вытащил бутылку коньяка и пару стаканов. По случаю знакомства и заключения трудового договора опрокинем по 50 г, сказал он, откупоривая бутылку и разливая коньяк по стаканам. А как же я, обиженно сказал Терентий. У тебя сегодня дежурство. Да дежурство ещё далеко, Андрей Иванович. Я ещё 10 раз протрезветь успею. Ох, Олег, погубит тебя страсть к выпивке. Большиков был явно недоволен, но все-таки достал третий стакан и налил Терентию. Андрей Иванович, я думаю, в наше время не пьют только пегемоты, потому что морда в бутылку не пролазит. Неудачно со стрел Терентий. Константин, насчет спиртного я человек строгий, сказал Большиков, выпив свои пятьдесят граммов. Свободное время сколько угодно. На работе ни ни. Я за рулем не пью, спокойно сказал Жиган. Это правильно. Это хорошо. Честно тебе скажу, сам люблю водить машину, но при моей работе пить приходится пять раз в день, а то и больше. Как говорит народная поговорка: не подмажешь не поедешь. Везде подмазывать приходится. А когда жидкими деньгами расплачиваешься, тебя тут же приглашают выпить. И отказать нельзя. На что ни пойдёшь ради дела. С горестным вздохом закончил свой рассказ Большуков. Тирентий проводил унылым взглядом на чутую бутылку коньяка, которую шеф спрятал под стол. А может, ещё по чуть-чуть, Андрей Иванович? Олег, я тебя уволю. Молчу, молчу. Константин, зайдёшь в соседнюю комнату, оформишь бумаги. Потом вернёшься ко мне, обговорим, что делать дальше. Ты, наверное, отдохнуть сегодня хочешь. Я уже на отдыхался. Тогда отправишься ко мне домой. Там в гараже стоит Волга. Посмотри, что с ней можно сделать. Я без колёс чувствую себя как собака на цепи. Договорились?